Глава 10. Вернувшись в магазин, Фиона и Сью увидели уткнувшуюся в телефон Дейзи. Причем она так увлеклась изучением социальных сетей, что едва ли заметила, как пришли подруги. Они присоединились к ней за круглым столом и рассказали про прокол на руке, вероятную причину смерти и парня с татуировкой на шее. Дейзи ахнула. Уже в который раз после их возвращения. «Не могу в это поверить». Смертельный укол на выставке собак. У кого хватило наглости такое провернуть? Остается вероятность, что Сильвия была диабетиком и просто сама чуть раньше сделала себе укол, — пояснила Фиона. Ты читала ее посты в социальных сетях. Там, случайно, не встречалось упоминание диабета? — Ни намека, — ответила Дейзи. Но я не заостряла на этом внимание. и так полно всего, что нужно просмотреть, — «У кого-то был зуб на Сильвию, спросила Сью. «Пока я таких не нашла. Все очень милые, если только она не удаляла неприятные комментарии. Не могу представить, кто это сделал». «Кто-то с быстрой и ловкой рукой», — заметила Фиона. «Причем достаточно твердый, чтобы ввести ей несколько кубиков неизвестного токсичного вещества». «Они не знали названия яда». Но на самом деле не имело значения, был ли это мышьяк или средство для мытья окон. Имело значение только результат. — А как насчет Джули Ширс? — вдруг спросила Сью. — Она могла это сделать. Обе подруги шокированно посмотрели на нее. — Почему ты так говоришь? — поинтересовалась Фиона. — Ну, она каждый день делает уколы, пусть и собакам. Готова поспорить, что это у нее прекрасно получается. — Зачем Джули убивать Сильвию? — спросила Дейзи. Она пыталась спасти ее жизнь. Она была окружена людьми, которые наблюдали за ней. Как она могла сделать укол так, чтобы этого никто не заметил? — сказал Фиона. Сью все равно настаивала на своей теории. Значит, она сделала это раньше. Но она же разговаривала с хозяйкой маленького Шнауцера, когда к ней подбежал парень с татуировкой на шее. Она даже близко не подходила к Сильвии. «Мы знаем об этом только с ее слов», — заметила Сью. «А если она врет? Если они в сговоре и обеспечивают друг другу алиби?» «Зачем Джули понадобилось убивать Сильвию?» — повторила свой вопрос Дэйзи. Сью принялась что-то искать в своем телефоне. «Я тут залезла в правила Кеннелл-клуба. Их там очень много, целая куча страниц, и все правила, правда, строгие, но можно узнать много интересного». Сью раньше работала бухгалтером и знала все о строгих регламентах. Со временем у нее развилась почти садистская одержимость бюрократией. Но это же было просто веселое шоу, а не серьезное мероприятие, — заметила Фиона. Я знаю, но при проведении любой выставки собак по очевидной причине требуется ветеринар. На обычной развлекательной выставке может работать любой ветеринар, имеющий соответствующую квалификацию. Однако, если проводятся чемпионаты или крупные выставки, вплоть до Крафтс, ветеринаров выбирают из предварительно утвержденного списка. Их кандидатуры заранее рассматривают и утверждают. Фиона заинтересовалась. Джули входит в утвержденный список? Да. Ее туда включили в тот же год, когда Сильвия выиграла Крафтс. Совпадение, как думаете? Может, они обе оказались на одной выставке и поругались? Я отправила письмо в Кеннел-клуб с вопросом, работала ли Джули на каком-либо из мероприятий, в котором участвовала Сильвия, включая кравц. «Мы могли бы спросить у Джули», — заметила Дейзи. Фиона задумалась над этим. «Нет, давайте не будем ей ничего говорить, пока не выясним наверняка. Нам нужны факты». Я обратила внимание кое на что в некоторых постах Сильвии, — заговорила Дэйзи тихим, неуверенным голосом. — Ничего плохого в адрес самой Сильвии там нет. Но я прочитала несколько злобных комментариев ее подписчиков, нацеленных на других собак, где их критиковали за все подряд. Всякие глупости. Это заставило меня задуматься. А что если убийца участвовал в одном из конкурсов и был нацелен на победу? А затем до него дошел слух, что Сильвия подала заявку на участие Чарли, и он ее убил, опасаясь, что она отберет у него победу. Эта теория имела смысл, по мнению Фионы. Она и сама обдумывала ее. «Победа — очень сильный мотив, возможно, самый сильный. Представьте, что вы месяцами тренируете свою собаку, думаете о хороших шансах на первое место». А затем появляется какой-то бывший победитель Крафтс. Ничего хорошего не жди. Сью снова взялась за телефон и нырнула в правила Кеннелл-клуба. Я тоже об этом думала, но это никак не согласуется с тем фактом, что выставка-то была простым развлечением, и победование ничего не значит. Это же не был отбор на Крафтс. Это буквально обычное шоу. — Не знаю, имеет ли это значение, — призналась Фиона. Я сама владелица собаки, очень горжусь Саймоном Лебоном и всегда готова его защищать. Я никогда не поведу его на выставку. Он слишком лохматый. Ее подруги громко ахнули. Саймон Лебон поднял голову на свои лежанки и навострил мохнатые уши, так как понял, что говорят про него. Но если б я это сделала то, несомненно, воспринимала бы мероприятие серьезно и приглядывалась к конкурентам. Что ж, понятно, Сью уткнулась обратно в экран своего телефона. Дружеского соперничества не избежать, но достаточно ли его для убийства? Вы только гляньте на эти конкурсы. Самый виляющий хвостик, самые милые глазки, золотой старичок, самый красивый мальчик, самая симпатичная девочка, самые висячие ушки, самый похожий на хозяина пес, лучший ловец печенья. «Вряд ли там идет борьба на смерть». «Я не думаю, что это имеет значение», — высказала свое мнение Фиона. «Товарищеские футбольные матчи никогда не бывают товарищескими. Никто не хочет проигрывать, и человеку на пути к победе совсем не понравилась бы какая-то приезжая выскочка, готовая вырвать у него главный приз». Дейзи быстро что-то поискала в интернете. «Речь здесь не только о дружеском соперничестве». «На кону деньги. Победитель в каждой категории получает 50 фунтов и возможность принять участие в главном конкурсе «Лучшая собака на выставке». приз 200 фунтов. Судя по налепленной везде рекламе, большую часть средств выделили местные производители товаров для питомцев». «Кто в прошлом году стал лучшей собакой на выставке?» — спросила Сью. «Титул выиграла некая дама по имени Пиппа Стролл со своей собакой Барби, которая в прошлом году также выиграла в номинации «Самый похожий на хозяина пес". ответила Дейзи. «Она самая вероятная подозреваемая». Может, хотела повторить успех и опять победить в двух категориях? Заметила Фиона, она бы точно разозлилась, если бы посчитала, что Сильвия и Чарли не дадут ей это сделать. Похоже, Сью не разделяла их энтузиазм. Хорошо, я признаю, что это наиболее правдоподобная теория конкурент. Но мы даже не знаем, записалась ли Сильвия и Чарли на выставку. Это же был только слух. Сью была права, им нужно заняться проверкой фактов, а не увлекаться теориями. Первым делом нужно заполучить список участников. Фиона зашла на сайт Крайст-Чарческого клуба собаководства. Там был указан только один телефон для связи — секретаря клуба Кеннета Прендивилла. — Хм, интересно, это тот Кеннет, который держал рулетку во время конкурса «Лучший ловец печенья»? — Вечно хмурый. На сайте клуба Дейзи нашла фотографии всех членов комитета, включая Кеннета Прендивилла, пытающегося выдавить из себя улыбку, но выглядело это так, словно он сел на кактус. — Это он, — заявила Фиона. — Давайте надеяться, что он в хорошем настроении и готов поделиться информацией. Фиона попробовала позвонить по указанному номеру. Сразу же включилась голосовая почта. Она попробовала еще раз с тем же результатом. — Не отвечает. — Я знаю, что мы сделаем. Мы обратимся к человеку, у которого есть реальная власть в клубе. К Меллори Гренджер. И неравнодушные Сью и Дейзи сразу же немного съежились. — А это разумно? — уточнила Дейзи. — Может, стоит просто подождать ответа от Кеннета? Он наверняка поделится с нами информацией. А вот Меллори не станет. Она нас не сильно-то любит. — Как я понимаю, Мэлори управляет клубом железной рукой, как и всем, чем занимается, — заметила Фиона. — Держу пари. Кенноты потребуется получить ее согласие перед тем, как передать нам список. — Лучше сразу пойти к ней и, так сказать, получить информацию из первых рук. Плюс ко всему мы знаем, где ее искать. Мы можем отправиться в общественный центр после работы, застанем ее на месте. Дейзи сглотнула и посмотрела на Фиону с болью в глазах, как и Сью. Встреча с Мэлори напоминала визит к стоматологу, который откладываешь до последнего, и идешь только в случае крайней необходимости, при этом испытывая сильную боль и унижение. Дейзи потупилась в подавленном настроении, но стоически приняла свою судьбу. — А чем мы займемся сейчас? Еще не время закрывать магазин. «Ищи злобные комментарии в социальных сетях Сильвии», ответила Фиона. «А нам с тобой сию пора заняться тем, чем мы пренебрегали весь день». «Чем это?» «Благотворительной работой», улыбнулась Фиона.